Глава 18, в которой мое счастье и благоденствие начинает колебаться. Если кто-нибудь из моих читателей имеет расположение считать мою историю безнравственную, я говорю это потому, что до меня дошли слухи, будто бы я вовсе не заслуживал счастья выпавшего на мою долю, Если у кого-нибудь есть подобное расположение, то я прошу таких недоброжелателей прочитать историю моих приключений до конца. Они увидят тогда, что приз, которым я владел, не так был завиден, как они полагают, что богатство, блеск, 30 тысяч годового дохода и место в парламенте часто покупаются за слишком дорогую цену часто покупаются ценой личной свободы и обязанностью носить тягостное бремя в лице докучливой в высшей степени несносной жены. Да, поистине можно сказать, что несносные жены — наказание в жизни. Не испытав, никто не знает, как тяжело и мучительно это бремя — как возрастает оно и усиливается с каждым годом, и как слабеют ваши силы и твердость духа, чтобы нести это бремя, бремя, оказавшееся в первый год легким и приятным, становится невыносимым десять лет спустя. Я читал где-то об одном замечательном чудаке, который ежедневно таскал на гору теленка и продолжал это делать до тех пор, пока теленок не обратился в быка. Он и его так же легко таскал на плечах своих, как и теленка. Но поверьте мне, жена в тысячу раз тяжелее самой величайшей коровы на Смитсфилдском рынке, и если я в состоянии убедить хоть одного молодого человека не жениться, то записки Барри Линдона Эсквайра написаны нечетно. Нельзя сказать, что жена моя была вздорная, сварливая женщина, как бывают многие жены. Недостаток этот я мог бы искоренить в ней. Напротив, она имела трусливый, плаксивый, меланхоличный, глупый характер, который был для меня еще не сноснее Никакие ласки, никакие нежности не могли вызвать на лице ее улыбку, удовольствия. Вскоре после женитьбы я начал оставлять ее дома одну и искать развлечений и друзей вне дома. Ко всем ее недостаткам присоединялось еще чувство ревности. Когда я оказывал самое обыкновенное внимание какой-нибудь леди, Жена моя начинала плакать, ломала себе руки, грозила лишать себя жизни, и бог знает, что делала. Ее смерть не была бы для меня утешением. Этот негодяй, молодой Буллингдон, из которого сделался теперь высокий, неуклюжий, смуглый юноша, который был для меня источником величайших горестей. «Молодой Буллингдон, говорю я!» получил бы в наследство все состояние леди линдон до последнего пени, и я остался бы значительно беднее того чем был до женитьбы. потому что поддерживая наше достоинство я истратил небольшое свое собственное состояние вместе с доходами миледи, да и к тому же я был слишком благороден и щедр чтобы делать из этих доходов сбережения пусть эти слова служат укором моим клеветникам, которые говорят, что я никогда бы не расстроил имение леди Линдон, если б менее заботился об улучшении своего состояния, которое полагают даже и теперь при моем горестном положении, что у меня скрыты где-нибудь груды золота и что я во всякое время могу показать себя крезом». Я не воспользовался ни одним шиллингом из состояния леди Линдон, но, признаюсь, расстроил его своими безрассудными распоряжениями, хотя я описал совершенное пренебрежение, скоро развившееся в груди моей относительно леди Линдон, и хотя я не прилагал особенных усилий, я могу назвать себя олицетворением откровенности и чистосердечия скрывать свои чувства вообще. Но она была такая женщина, что на мое равнодушие отвечала привязанностью и от ласкового слова с моей стороны приходила в величайший восторг. Дело в том, что в то время я был одним из прекраснейших молодых людей в Англии и что миледи была влюблена в меня до безумия. Она принадлежала к числу многих женщин из большого лондонского света, с весьма благоприятным мнением о скромном ирландском авантюристе, какими странными, загадочными созданиями казались мне женщины. Я видел, что самые элегантные из них влюблялись до безумия в грубых и необразованных мужчин, самые умные из них души не чаяли от самых безграмотных из нашего пола, Противоположностям в этих легкомысленных существах нет конца. Я не намекаю этим на свое собственное невежество или низкое происхождение. Я снял бы голову тому, кто бы осмелился сказать, хотя слово против моего происхождения и воспитания. Я только показал, что леди Линдон имела достаточно здравого рассудка чтобы разлюбить меня, если б пожелала. Но ею, как и многими другими, из ее пола управляла страсть, а не рассудок. Она бывала в восторге, если замен ее любви и отвечал ей хоть одним ласковым словом. — Ах, Редмонд, — говорила она в минуты проявления во мне нежности, — если б ты навсегда остался таким... Подобные припадки нежной страсти. Она становилась самым доверчивым созданием. Ее как нельзя легче можно было убедить в чем угодно. Она была готова отказать мне все имение, если бы это было возможно. И, надобно признаться, мне небольшого труда стоило привести ее в приятное расположение духа. Прогуляться с ней по бульвару Полмол или в Раналей. Проводить в церковь в квартале Сент-Джемс, купить маленький подарок или какую-нибудь галантерейную вещицу было весьма достаточно, чтобы успокоить ее и приласкать. На другой же день... Таково непостоянство женщины. Она называла меня мистером Барри и при этом оплакивала горькую судьбу свою, соединившую ее с таким чудовищем. «Да». Именно так угодно ей было называть одного из блистательнейших мужчин в трех Соединенных Королевствах. Между тем, как другие леди были обо мне более лестного мнения, в такие минуты она грозила бросить меня, но я имел средства удерживать ее. Средство это заключалось в особе нашего сына, которого она страстно любила, почему не знаю. Знаю только, что она пренебрегала буллингдоном, не обращая ни малейшего внимания на его здоровье, благополучие или воспитание. Итак, малютка наш служил неразрывной связью между мной и ее сиятельством. Не было ни одного из честолюбивых планов, в котором бы она не приняла участие в пользу нашего сына. Она не жалела никаких издержек, когда дело касалось его возвышения. Для достижения этой цели не упущено было из виду и могущественное оружие взятки, которые были принимаемы в самых высоких местах. И такими близкими людьми к августейшей особе его величества короля, что вы изумились бы, если б я назвал имена особ удостаивавших принятие нашей денежные предложения. Получив от английских и ирландских герольдмейстеров описание и подробную родословную барона в Бари-Йога, я обратился к королю с почтительнейшей просьбой о предоставлении мне титулов моих предков и титула виконта Бали-Бари. «Эта голова будет носить графскую корону?» Говорила иногда моя жена в минуты нежности, пропуская сквозь пальцы пряди моих волос. И в самом деле я заслуживал эти титулы по всей справедливости. В книге перов немного нашлось бы людей с моими дарованиями духа и храбростью, с моей родословной и моими личными заслугами. Желание сделаться пером Ирландии Я считаю за одно из несчастнейших между всеми моими несчастными деяниями в тот период времени. Я делал неслыханные жертвы, чтобы привести этот план в исполнение. В одном месте я сыпал деньги, в другом бриллианты. Я покупал земли в 10 раз дороже того, что они стоили. Покупал картины и редкости по ценам разорительным. Давал пиры и балы тем лицам, которые, находясь вблизи особы короля, легко могли содействовать мне в моем намерении. Проигрывал герцогам, братьям короля, огромные пари. Но лучше помолчать об этом. Воспоминания об этом периоде моей жизни слишком неприятны. Единственным лицом в моем предприятии относительно титулов — Лицом которое я назову открыто Был старый негодяй-плута-обманщик Густав Адольф Тринадцатый граф фамилии Крэбс Этот нобельмен занимал должность в собственном кабинете его величества И был единственным джентльменом, которого король удостоивал своим особенным расположением Еще во времена старого короля между ними образовался род дружбы Вот это как было. Однажды его королевское высочество, играя в валан с молодым лордом на обширной площадке огромной лестницы в Кью, рассердился на своего товарища и толкнул его с лестницы. Молодой Крэпс упал и сломал себе ногу. Раскаяние принца в своей жестокости заставило его сблизиться с юношей, которого так жестоко обидел. И когда вошел на престол, то не было ни одного человека, которому бы граф Бют завидовал столько, сколько милорду Крэбзу. Последний был беден и расточителен, и Бют, чтобы очистить себе дорогу, отправил его в Европу членом одного посольства. Но Крэбз недолго оставался на материке и по возвращении в Англию немедленно получил назначение состоять при особе его величества – Вот с этим-то бесславным нобельменом я и образовал несчастную дружбу, когда, неопытный еще и доверчивый, я впервые поселился в Лондоне после женитьбы на леди Линдон. Крэпс был действительно одним из самых занимательных людей в мире, и находиться в его обществе я вменял себе величайшее удовольствие». Кроме того, я старался сблизиться с человеком, который сам был так близок к высочайшей особе в государстве. Слушая этого человека, вы бы подумали, что никакое назначение высоких должностей не делалось без его непосредственного участия. Он говорил мне, например, об устранении Чарльза Фокса накануне того дня, когда факт этот сделался известным самому бедному Чарли. Он говорил, когда Гоу должен воротиться из Америки и кто был назначен на его место. Не увеличивая числа таких примеров, скажу короче, что на этом человеке я основывал все мои надежды к утверждению прав моих на титулы барона Бари Йог и Виконта Бали Бари. Одна из главнейших причин издержек — в которые вовлекло меня мое необузданное честолюбие, заключалось в том, что я набрал и вооружил отряд пехоты из поместий замка Линдон и Хактона и предложил моему всемилостивившему государю на открывшуюся кампанию против американских мятежников. Этот отряд, превосходно экипированный и вооруженный, был посажен на корабли в Портсмуте в 1778 году, и патриотизм джентльмена, сделавшего такое пожертвование на пользу общую, был принят при дворе с таким одобрением, что, когда лорд Норд представил меня, его величество соизволил обратить на меня милостивое внимание и сказал «Ваш поступок, мистер Линдон, заслуживает похвалы. Соберите еще такой отряд» и во главе его поезжайте в Америку. Это предложение, как читатель может догадаться, ни под каким видом не согласовалось с образом моих понятий. Человеку при 30 тысячах фунтов годового дохода глупо было бы рисковать своей жизнью, как это делают обыкновенно бедняки. Я всегда восхищался поступком моего приятеля Джека Вольтера. Он был самым храбрым корнетом и, очертя голову, бросался во всякую горячую схватку, выпадавшую на его долю. Как вдруг перед самым миндонским сражением Вольтер получил известие, что дядя его, главный поставщик армии, умер, оставив ему пять тысяч дохода. Джек в ту же минуту подал в отставку, а так как накануне генерального сражения прошения его не приняли то он отправился в бой и после того ни разу не брал в руки пистолета, кроме, впрочем, дуэли с одним офицером, который сомневался в его храбрости и которого он прострелил с хладнокровием и неустрашимостью, служившими ясным доказательством, что он оставил военную профессию не из трусости, но из благоразумия и желания пользоваться богатством. Когда образовался отряд хактонских волонтеров, Пасынок мой, которому в это время исполнилось шестнадцать лет, страстно желал присоединиться к нему, и я охотно соглашался на это в надежде отделаться навсегда от неприятного для меня молодого человека. Но его опекун, лорд Типтов, делавший все наперекор моим желаниям, отказал в своем позволении и таким образом... Воинственным наклонностям молодого Нобельмена Она не дано было свободы развиться Если бы он отправился в эту экспедицию И если бы неприятельская пуля сразила его Мне кажется, говоря по чистой совести Я бы не стал много печалиться И имел бы удовольствие видеть в моем сыне наследника имения Приобретение которого стоило его отцу великих усилий и трудов Воспитание этого молодого нобельмена было чрезвычайно слабое, и, быть может, я сам виноват в этом, не обращав надлежащего внимания. Он имел такой буйный, дикий и необузданный характер, что я никогда не мог питать к нему расположение. Передо мной и перед матерью своей он всегда был таким угрюмым и молчаливым, что я не мог не видеть в этом настроении духа постороннее влияние и потому предоставлял ему действовать по своему усмотрению. В течение двух лет он оставался в Ирландии, а когда приезжал оттуда в Англию, то мы держали его преимущественно в Хактоне, стараясь устранять этого грубого и непривлекательного молодого человека от джентльменского общества, в котором мы обращались». Мой же сын, напротив, был милый, очаровательный ребенок. Мы находили беспредельное удовольствие баловать и лелеять его. Когда ему исполнилось пять лет, он представлял собою образец моды, красоты и благовоспитанности. Впрочем, и не могло быть иначе при таких заботах и попечениях, которыми окружали его родители, при том внимании, которое оказывали ему со всех сторон, На пятом году его возраста я поссорился с английской нянюшкой, которая жена моя сильно ревновала меня, и нанял для него французскую гувернантку, которая жила в аристократических семействах в Париже и которую Миледи Линдон не замедлила приревновать ко мне. Под руководством этой молоденькой женщины мой маленький шалун научился пленительно лепетать по-французски. Вы бы от души расхохотались, услышав, как этот милый плутишка произносил ⁇ Мор или когда топнув ножкой посылал ⁇ манон и канель ⁇ нашей прислуги к Тронт миль-Дьябль. Его можно назвать скороспелкой во всех отношениях. В самом раннем возрасте он умел передразнить кого угодно. На шестом году... Он сидел уже за нашим столом и пил шампанское не хуже взрослого. Гувернантка выучила его петь новейшие миленькие песни Ваде и Калара, и те из слушателей, которые понимали по-французски, помирали со смеху, слушая его, когда он пел или передразнивал старушек, составлявших небольшое общество Миледи Линдон. «Признаюсь, я не уважал этих старушек». Этих сплетниц, завистливых и недальнего ума, всегда поселяющих раздор между мужем и женой. Каждый раз, когда важные особы их в фижмах и на высоких каблуках являлись Хактон или Берклей-Сквер, я находил удовольствие наводить на них ужасы. Я заставлял маленького Брайана петь, танцевать, играть дьяволь, акватор и помогал ему сам, чтоб только выпроводить вон сварливых старух. Никогда не забуду я торжественных увещаний старого ректора в Хактоне, который несколько раз делал попытки приохотить Брайана к латинскому языку, и с многочисленными детьми, которого я позволял моему сыну иметь от времени до времени сношение, они выучили от Брайана французские песенки, петь которое матушка их, гораздо больше смыслившая в солениях и вареньях, чем во французском языке, всегда поощряла. Но когда услышал их старик-отец, то посадил мисс Сару в спальню на целую неделю на хлеб и воду и торжественно высек мастера Джакоба в присутствии всех его братьев и сестер, и Брайана, которому вид такого наказания должен был послужить предостережением. При начале наказания маленький шалун мой кричал, бросался на ректора, беспрестанно повторял «Корбле, морбле, вонторбле» и все для того, чтобы не трогали его молодого друга Джакоба. После этой сцены ректор отказал Брайану от своего дома, а я с своей стороны дал клятву, что старший его сын, готовившийся вступить на духовное поприще, никогда не получит в наследство ректорского места в Хактоне, место, которое я намеревался дать ему. Старик-отец с лицемерным видом сказал на это, что во всем добудет да воля Божия, что он из-за места для сына не позволит выйти детям своим из повиновения родителям, не позволит им сделаться людьми безнравственными, В заключение всего он написал мне высокопарное торжественное, наполненное латинскими цитатами письмо, в котором прощался со мной и моим домом. Я делаю это с чувством глубочайшего сожаления, присовокуплял старый джентльмен, потому что я получал много милостей от Жактовской фамилии. Воспоминания об этих милостях и лишение их наполняет мое сердце горестью. «Через мое отчуждение от вас, я боюсь, пострадают одни только бедные моего прихода, потому что отныне я не буду в состоянии приносить вам известия о нищете и бедствии ближнего, о тех нуждах, которые я должен отдать вам в этом полную справедливость. Ваша великодушие и ваша щедрость всегда старались облегчить и всегда облегчали». «Может статься, в этих словах было много справедливого» потому что старик беспрестанно надоедал мне просьбами о пособии бедным. И я знаю за достоверное, что по своему человеколюбию он часто сам оставался без шиллинга в кармане. С другой стороны, в его сожалении относительно нашей размолвки немаловажную роль играли мои обеды в Хактоне, да и жене его нелегко было прекратить знакомство с гувернанткой Брайана, которой известны были все новейшие французские моды и которая никогда не посещала ректорский дом, не оказав там какой-нибудь услуги. Это доказывалось тем, что в каждое следующее воскресенье после ее визита дочери ректора являлись в церковь или в платьях по последней моде или в мантильях, чтобы наказать старика. Я по воскресеньям во время его проповеди начинал громко храпеть. И когда Брайан вошел в такие лета, что нужно было устранить его от надзора и общества женщин, я взял для него гувернера и возложил на него обязанность быть моим духовником. Англичанку-няню Брайана я выдал замуж за нашего главного садовника с хорошим приданом, а француженку-гувернантку за верного фрица — Последнее благодаря моей щедрости, открыли табель Афеев в квартале Сохо. И полагаю, что теперь, когда пишу я эти записки, они пользуются всеми благами жизни и живут богаче своего великодушного и щедрого господина. Для Брайана я выписал из Оксфорда молодого джентльмена, высокопочтенного Эдмунда Лавендера, которому поручено было преподавать латинский язык, когда мальчик был в расположении учиться ему, историю, грамматику и другие предметы, необходимые для джентльмена. Лавендер был драгоценным прибавлением к нашему обществу Хактоне. Он имел особенную способность одушевлять наши беседы. Будучи постоянно предметом наших шуток, он переносил их с удивительным, можно сказать, смутеническим терпением Он принадлежал к разряду тех людей, которые согласны получить хороший толчок от большого господина, лишь бы только этот господин обратил на них свое внимание. Я часто бросал в камин его парик перед целой компанией, и Лавендер хохотал над этой выходкой наравне с другими. Забавно было видеть, когда его сажали верхом на бойкого коня и посылали мчаться вслед за гончими, Бледный, как смерть, и вцепившись в гриву лошади обеими руками, он кричал и именем неба умолял нас остановиться. Каким образом этот человек не сломил себе шеи, я не понимаю. Пословица «Кому быть на виселице, тот не утонет» в этом случае оказывается вполне справедливою. В нашей поездке на охоту с ним не случилось никакого несчастья. За обедом он постоянно занимал место в конце стола, беспрестанно пил грок, так что его нередко выводили пьяного и укладывали спать до наступления вечера. При этих случаях я и Брайан много раз натирали ему сажей лицо, укладывали спать в комнату, посещаемую мертвецами, пускали на его постель стаю крыс и мышей. Наполнив водой его сапоги, кричали «Пожар!» подпиливали ножки его стула, и все листки в его любимой книге пересыпали табаком. Бедный Лавендер переносил все это с терпением. Зато во время собраний в Хактоне или в Лондоне он вполне вознаграждался дозволением сидеть в кругу людей большого света и воображать себя членом нашего общества. «Теперь я должен поговорить о другом моем сыне», или вернее о сыне леди Линдон, то есть о Виконте Буллингдоне. В течение нескольких лет я держал его в Ирландии под ближайшим надзором моей матушки. Я отдал ей в полное распоряжение замок Линдон, владея которым временно эта добрая женщина не упускала ни одного случая показать себя особой, весьма немаловажной при всех ее странностях и причудах, Ни одно из наших поместьй не было так хорошо управляемо, как замок Линдон. Поземельные доходы платились превосходно. Расходов было несравненно меньше, чем под управлением какого-нибудь поверенного. Ограниченность расходов на ее собственное содержание всегда удивляла меня. Хотя, по ее словам, она должна была поддерживать достоинство двух фамилий. Для молодого лорда она держала особую прислугу. Выезжала из дому не иначе, как в золоченой карете шерстерней. Замок содержался чисто и опрятно. мебели и сады сохранялись превосходно. Так что во время нашего посещения Ирландии мы не встречали ни одного дома, который бы находился в таком отличном состоянии, как замок Линдон. Там состояло до двадцати бойких служанок в половину против этого числа расторопных лакеев. В нем все было в таком превосходном порядке, как только можно ожидать от хорошей домоправительницы. И все это делала она, не требуя от нас ни малейшего вспомоществования. В парках она откармливала овец и рогатый скот и получала большие выгоды, отправляя их на рынок в Балинасло. Она снабжала, уж я и постичь не могу каким образом, множество городов маслом и окороками. Плоды и овощи из садов и огородов замка Линдон пользовались на дублинском рынке отличной репутацией. В кухне ее, как и в кухнях большей части ирландских домов, не было особенной роскоши. Погреба истощались весьма медленно, или, вернее, совсем не истощались, потому что старушка-леди пила одну только воду и почти никого к себе не принимала. Все ее общество состояло из двух-трех девиц и предмета моей прежней страсти Норы Бредди, в настоящее время миссис Квин, которая прожила с мужем все свое состояние и однажды приехала в Линдон повидаться со мной. Она постарела, растолстела, была без вкуса одета и имела при себе двух грязных ребятишек. Увидев меня, она горько заплакала, называла меня сэр и мистер Линдон, просила помочь ее мужу, что я и сделал, доставив ему через друга моего лорда Кребза место в акцизном ирландском суде и заплатив за переезд его семейства и его самого в Ирландию, я нашел его грязным, потерянным, жалким пьяницей, Глядя на бедную нору, я не мог не удивляться при воспоминании тех дней, когда считал ее за божество. Впрочем, полюбив однажды какую бы то ни было женщину, я оставался постоянным ее другом в течение всей моей жизни. Я мог бы представить тысячу примеров моего великодушия и преданности. Молодой Буллингдон... Был единственным лицом, с которым матушка моя, как говорится, не могла справиться. Известия о нем с самого начала были таковы, что не могли не наполнять горестью родительское сердце. Он не признавал над собой никакой власти. Отправляясь на охоту или в другие экспедиции, милорд не являлся домой по целым неделям. Дома он был угрюм и молчалив, Отказывал моей матушке в невинном удовольствии поиграть с ней вечером в карты, углублялся в старые ветхие книги, наполняя ими свою пустую голову, любил шутить и беседовать с лакеями и служанками в людской, а не с порядочными людьми в гостиной, насмехался над мистерс Барри, словом, вел жизнь, исполненную непокорности и скандала. К довершению всего — Молодой повеса познакомился с приходским католическим священником, страшным бедняком, кончившим курс в какой-то французской или испанской семинарии, и совершенно бросил пастора замка Линдон, который, получив образование в Оксфордском университете, держал гончих и выпивал ежедневно по две бутылки вина. Обращая внимание на развитие религиозных понятий и убеждений в молодом буллингдоне, Я принужден был ускорить образ моих действий в отношении к нему. Если я имел какое-нибудь правило, руководившее меня в жизни, то оно заключалось в уважении господствующей церкви и в искреннем нерасположении ко всем другим вероисповеданиям. Вследствие этого я отправил в Дублин моего француза Камердини распоручением привести ко мне молодого негодяя, Камердинер сообщил мне, что Буллингдон накануне отъезда провел всю ночь у своего друга-католика, что перед самым отъездом он имел сильную ссору с моей матерью, целовал Биди и Дози, своих маленьких племянниц, которые крайне сожалели о его отъезде, и что, когда его просили зайти к пастору замка Линдон и проститься с ним, он решительно отказался, сказав, что не хочет видеть старого фарисея, и что его нога не будет в доме этого лицемера, пастор написал письмо с советом принять надлежащие меры к исправлению этого бесенка. Так называл он молодого Буллингдона. Несмотря на то, что Буллингдона не жаловали порядочные люди в округе, он пользовался огромной популярностью между простым сословием. В то время, когда карета увозила его из замка, его со слезами провожали толпы народа, Десятки невежественных полудиких негодяев бежали под кареты несколько миль. Некоторые из них, уехав вперед, встретили буллингдона в Дублине, в Пиджангаузе, чтобы проститься с ним в последний раз. Большого труда стоило взять меры, чтобы безумные энтузиасты не спрятались на корабле и не пустились провожать молодого лорда в Англию. Отдавая полную справедливость молодому человеку, Я должен сказать, что по приезде его к нам он имел мужественную и благородную осанку. Все его манеры и наружность отличали благородную кровь, от которой он происходил. Он представлял собою живой портрет некоторых из смуглых членов фамилии Линдон, портреты которых висели в Хактонской галерее, в которой молодой человек любил проводить большую часть свободного времени, углубляясь в старые пыльные книги, которые вынимал из шкафов библиотеки, и вид которых приводил меня в негодование. Передо мной он постоянно соблюдал суровое молчание. Его надменный и презрительный вид не нравился мне тем более, что в его поведении я не мог найти недостатков, хотя все его поступки отличались величайшей дерзостью и гордостью. При первом свидании с ним его мать была сильно взволнована. Быть может, и он в душе своей тоже испытывал волнение в такой же степени, но не хотел обнаружить его. Поцеловав ей руку, он сделал низкий формальный поклон, и когда я протянул ему руку, он заложил свои за спину, Устремил на меня пристальный взгляд и слегка наклонив голову, сказал ⁇ Кажется, это мистер Барри Линдон ⁇ Повернулся в сторону и начал говорить с матерью о состоянии погоды, беспрестанно повторяя ваше сиятельство. Миледи Линдон крайне не понравилась такая холодная встреча, оставшись с ним наедине. Она строго заметила ему, почему он не пожал руки своему отцу. «Моему отцу?» — сказал он. «Вероятно, ваше сиятельство, вы ошибаетесь. Мой отец был сэр Чарльз Линдон. Если другие забыли его, то, по крайней мере, я еще помню». Я понял, что это было объявлением войны, тогда как я душевно радовался приезду мальчика, и приготовился жить с ним дружелюбно. Но у меня уже было в характере за добро платить добром, за зло злом. И кто может винить меня за ссоры с этим молодым повесой? Кто станет обрушившееся на меня впоследствии тяжелое бедствие приписывать моему суровому обхождению с ним? Не я, он положил начало нашей ссоре» неприятных последствий которой не я, а он был виновником. Я думаю, всем известно правило, что всякое зло уничтожать должно в самом начале, и что отец семейства для исправления недостатков в своих детях должен немедленно употреблять свою власть. Согласно этому правилу, я воспользовался первым случаем сделать доброе наставление мистеру Буллингдону. И на другой же день после его приезда, когда он отказался исполнить мое приказание, не помню, какое именно, я привел его в кабинет и жестоко наказал его. Этот процесс, признаюсь, сильно взволновал меня, потому что никогда еще я не решался бить лорда бичом. Но я скоро привык к этому. Спина лорда Буллингдона и мой бич так хорошо познакомились друг с другом, что приступ к сближению их совершился без всяких церемоний. Если исчислять все примеры неповиновения и дерзких поступков молодого лорда, то я наведу на читателя скуку. Его упрямство, мне кажется, было сильнее моего желания исправить его. Да и то сказать, как бы отец строго не исполнял свои обязанности, нельзя же ему наказывать детей своих целый день, и за каждую шалость. Правда, я очень сурово обходился с ним, но чаще щадил его, чем наказывал. К тому же в течение восьми месяцев, когда я оставался в Лондоне для отправления моих обязанностей в парламенте и при дворе моего государя, буллингдон совершенно освобождался от моего влияния. Во время моего отсутствия я позволял ему заниматься латинским и греческим языками, у старого ректора, который крестил этого своенравного мальчика и имел на него сильное влияние. После каждой сцены между нами мой пасынок убегал в ректорский дом искать там убежище и совета. Так что ректор был всегдашним посредником в наших раздорах. Однажды он привел негодяя в Хактон, и хотя дал клятву не переступать порога моего дома, лично представил его мне и сказал, «Я привел его к вам, чтобы он сознался в своей шалости и чтобы вы наказали его по вашему усмотрению. В присутствии двух-трех друзей, которые в это время пили вино со мной, я наказал его, и, к похвале его, будь сказано, он перенес наказание, ни разу не вскрикнув, не сказав ни слова». Это, с одной стороны, доказывает, что я наказал мальчика не очень жестоко, хотя и имел разрешение священника наказать его по моему усмотрению. Раза два или три Лавендер, гувернер Брайана, покушался наказать милорда Буллингдона, но встретил с его стороны сильное сопротивление. Молодой повес опустил стулом в Оксфордского джентльмена к величайшему восхищению маленького Брайана, который кричал при этом «Браво, Булли! Тузи его! Тузи!» И Булли действительно оттузил его так, что после того мистер Лавендер не решался возобновлять подобных попыток и довольствовался тем, что о шалостях милорда наносил мне, законному защитнику и покровителю милорда. Странно, что с моим сыном Буллингдон обходился весьма ласково, Он любил маленького Брайана, как любили все, кто только знал его. Любил его тем более, что он был в половину Линдон. Да и нельзя было не любить его. По просьбе этого милого ангела, «Папа, не секите сегодня бедного Булли!» Я удерживался от гнева и избавлял милорда от наказания, которое он вполне заслуживал. С матерью своей он с самого начала не хотел иметь никакого отношения, говоря, что она уж более не принадлежит к фамилии Линдон, и зачем ему любить ее, если она никогда не была ему матерью. Эти слова дадут читателю хорошее понятие об упрямстве и угрюмом характере мальчика. На меня жалуются, что я не хотел дать ему воспитание приличного джентльмену, не хотел послать его в коллегию или школу. Но дело в том, что он сам не хотел этого. Я неоднократно делал ему предложения, но он никогда не принимал их. И прошло много времени, прежде чем я узнал, что такое могло привязывать его к дому для него столь непривлекательному. Причина этой привязанности, наконец, обнаружилась. Между мной и Миледи часто случались споры, в которых иногда был я неправ. Иногда она. А так как ни я, ни она не имели ангельского характера, то споры наши почти всегда обращались в сильную ссору. Я часто бывал пьян, а в этом состоянии желал бы я знать, кто может владеть собой. Нет ничего удивительного, что в этом состоянии я и обращался с миледи весьма грубо, Нередко швырял в нее стаканом, называл ее именами весьма нелюбезными. Я даже грозил убить ее и, разумеется, подобными угрозами наводил ужас на нее. После одной из таких ссор, когда леди Линдон с воплем бежала от меня по галереям, а я, пьяный, как лорд, преследовал ее, шатаясь из стороны в сторону, Буллингдон, вызванный криком матери из комнаты своей, догнал меня в тот самый момент, когда я хотел было схватить миледи, «Сбил меня с ног, которые были весьма нетверды, подхватил в свои объятия мать, падавшую в обморок, увел ее в свою комнату и там, по ее убедительной просьбе, дал клятву не оставлять ее дом, пока она будет за мной замужем. Я ничего не знал об этой клятве, как не знал о пьяной выходке, послужившей поводом к этой клятве. Меня уложили в постель мои слуги». И поутру я столько же помнил о моем поступке, сколько помнила о событиях того времени, когда я был грудным ребенком. Леди Линдон познакомила меня с этим обстоятельством спустя несколько лет. Я упоминаю об этом, чтобы доказать свою невинность пред тем, кто обвиняет меня в жестокости к моему пасунку. Пусть же мои клеветники оправдают поступок дерзкого негодяя, который после обеда сшибает с ног своего отчима и своего ближайшего покровителя. Это обстоятельство послужило на некоторое время поводом к сближению между матерью и сыном, но характеры их были весьма различны. Я уверен, что Миледи была слишком привязана ко мне, чтобы позволить сыну питать к ее мужу враждебное чувство. Вместе с летами... Увеличивалась и его ненависть ко мне. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, когда я, освобожденный на летнее время от парламентских занятий, приехал в Хактон и по обыкновению хотел наказать его, он дал мне понять, что не намерен более подчиняться моей власти и, заскрежетав зубами, сказал, что застрелит меня, если я осмелюсь наложить на него руки. Я посмотрел на него. Он вырос, возмужал. С этой поры я навсегда отказался от столь необходимой части его воспитания. Около этого-то времени я и набрал отряд для военных действий в Америке. Мои враги, число их увеличилось после победы моей над Типтофом, начали распространять самую позорную молву относительно моих поступков с военравным юношею, и обвинять меня, будто бы я хотел от него отделаться. Таким образом, преданность моя к государю и желание мое служить на пользу общую перетолковано было совершенно превратно. Мне приписывали чудовищное, неестественное покушение на жизнь Буллингдона. Говорили, будто бы я набрал военный отряд, собственно, с той целью, что предоставить начальство над ним молодому виконту, и избавиться от него навсегда. Я уверен, что было названо даже имя того человека в этом отряде, которому будто бы я поручил отправить Виконта на тот свет при первом генеральном сражении, и определена была плата, которую я должен был дать за эту щекотливую услугу. У меня и в уме подобного не было. Я был тогда такого мнения». Предположение мое, хотя и замедлило оправдаться, но все же оправдалось, что лорд Буллингдон не нуждался в моей помощи к переходу на тот свет. Ему самому посчастливилось найти дорогу туда, по которой он, конечно, исследовал. По правде сказать, он вступил на эту дорогу очень рано. Из всех буйных, дерзких, непокорных негодяев, когда-либо причинявших горе любящим родителям, Он, разумеется, был самый неисправимый. Ни ласки, ни просьбы, ни побои не производили на него надлежащего действия. Например, когда гувернер проводил моего маленького сына в столовую к десерту, милорд, обращаясь к ребенку, осыпал меня колкими сарказмами. — Милое дитя, — говорил он, лаская его, — какая жалость, что я не умираю до сих пор, — ради твоего благополучия, со смертью моей Линдоны имели бы более достойного представителя и пользовались бы всеми преимуществами знаменитой крови фамилии Барри из Барри-Йога. Не правда ли, мистер Барри Линдон? Для этих оскорбительных речей он всегда выбирал такие дни, когда у меня собиралось множество гостей. В другой раз, это было в день рождения Брайана, Мы давали великолепный бал, и наступило уже время явиться маленькому Брайану в наше общество в щегольском придворном наряде. «О, Боже мой! Я не могу удержаться от слез при воспоминании о светлых взорах этого милого ненаглядного личика!» В гостях начался шепот. Все столпились в одно место, когда ребенок вошел в гостиную вместе со своим полубратом, который явился, поверите ли вы, в чулках, ведя за руку маленького Брайана, хлопавшего по полу огромными башмаками милорда. — Как вы находите, сэр Ричард Варгреф? Ведь ему башмаки мои в пору, — сказал дерзкий Буллингдон. При этом гости посмотрели друг на друга И обменялись несколько словами. Леди Линдон подошла к лорду Буллингдону с величайшим гневом, взяла ребенка на руки, прижала его к груди и сказала ⁇ Судя по тому, как я люблю это дитя, милорд, вам бы следовало знать, как любила бы я его старшего брата, если бы он оказался достойным материнской любви ⁇.⁇ Сказав это, Леди Линдон залилась слезами и удалилась. Молодой лорд остался сконфуженным. Наконец, при одном случае его поведение ко мне было до такой степени оскорбительно. Это случилось в отъезжем поле и при многочисленном собрании, что я, потеряв всякое терпение, подскакал к дерзкому негодяю, сбил его с седла, соскочил сам на землю и с помощью бича прибегнул к такой исправительной мере — что если б меня не удержали вовремя, то, мне кажется, я засек бы его до смерти. Он до такой степени взбесил меня, что я готов был совершить убийство или всякое другое преступление. Милорда почти замертво отнесли домой, где он пролежал два дня в постели в лихорадочном состоянии, частью от досады и бешенства и частью от моих побоев. Спустя три дня... Когда послали в его комнату осведомиться, почему он не является к завтраку, на столе его нашли записку. Его постель была пуста и холодна. Молодой негодяй убежал, имея дерзость написать моей жене, своей матери, письмо обо мне, следующего содержания. «Миледи, я переносил, сколько может перенесть человек бесчеловечное обхождение наглого ирландского выскочки», которого вам угодно было принять на ваше ложе. Я питаю к нему отвращение и вменяю себе в непременную обязанность презирать его, пока буду носить имя Линдона, которого он недостоин. Я ненавижу его не столько за низкое его происхождение и варварство, сколько за его позорные поступки с вашим сиятельством» за его скотское неблагородное поведение, за его явную супружескую неверность, за его расточительные привычки, за его пьянство, за его бессовестное расхищение моего имения и вашего. Эти оскорбления вашей личности ужасают и огорчают меня более чем бесславное поведение негодяя в отношении ко мне. Согласно обещанию, я бы оставался при особе вашего сиятельства, но в последнее время вам угодно было держать сторону мужа, и так как я не могу лично наказать этого низкого разбойника, который, к стыду моему муж, моей матери, не могу видеть его обхождение с вами, обхождение сделавшегося для меня ненавистнее чумы, поэтому я решил собежать из отечества, по крайней мере, на время его отвратительной жизни или пока не кончится моя жизнь». «По духовному завещанию моего родителя я имею право на небольшую сумму, которую, без всякого сомнения, мистер Мари украдет у меня при первой возможности, но которую, если ваше сиятельство питаете еще ко мне хоть несколько материнских чувств, вы, быть может, отдадите мне. Банкиры-чильцы могут получить приказание выдать мне эту сумму при первом востребовании, если они не получат подобного приказания» то это нисколько меня не удивит. Меня, который знает, что вы находитесь в руках негодяя, готового опуститься грабить проезжих на большой дороге. В таком случае я постараюсь отыскать для себя другую дорогу в жизни, благороднее той, по которой пошел этот нищий ирландский авантюрист, чтобы отнять у меня мои права и мой родной кров. «Это сумасбродное послание?» «Было подписано буллингдоном. Все соседи утверждали, что я был виновником побега и хотел извлечь из этого выгоды. Тогда, как объявляю по чистой совести, мое истинное чистосердечное желание по прочтении этого бессовестного письма заключалось в том, чтобы автор его находился от меня не далее, как на расстоянии длины моих рук». Тогда бы я имел возможность вразумительнее выразить ему свое мнение относительно его особы. Искоренить предубеждение против меня было не в моей власти. Соседи мои настойчиво утверждали, что я хотел убить Булингдона, тогда как об убийстве я никогда не помышлял. Если бы даже я и хотел нанести сильный вред моему молодому врагу, то и тогда благоразумие не позволило бы мне прибегнуть к крайности, Я знал, что он сам стремился к своей погибели. Знал, что он погибнет и без моего посредничества. Прошел значительный промежуток времени, прежде чем мы услышали об участи молодого повесы. Спустя месяцев пятнадцать я имел удовольствие опровергнуть некоторые убийственные обвинения против меня представлением Векселя за собственноручную подписью Буллингдона. Вексель этот был прислан из армии генерала Тарлтона в Америке, где отряд мой покрыл себя неувидаемой славой. Но и после этого некоторые из моих друзей продолжали приписывать мне всякого рода злые умыслы. Лорд Типтов не хотел верить, чтобы я согласился заплатить какой бы то ни было вексель, а тем более вексель лорда Буллингдона, старая леди Бетти Гринсби. Сестра лорда Типтофа утверждала во всеуслышание что Вексель был фальшивый, что бедного молодого лорда не существует на свете. И это продолжалось до тех пор, пока ее сиятельство не получило письма от самого Буллингдона, который находился в Нью-Йорке при главной квартире, И который в заключение письма описал великолепный пир, данный офицерами гарнизона нашим знаменитым военачальником, двум братьям Гоу. Между тем, если б я и в самом деле убил милорда Булингдона, то, мне кажется, клевета и злословие тогда не преследовали бы меня с таким ожесточением и в городе, и в провинции. Поверьте мне... «Вы скоро услышите о смерти Булингдона?» — восклицал один из моих приятелей. «А вскоре потом последует и смерть леди Линдон», — присовокуплял другой. «Он женится на Дженни Джонс», — говорил третий. «И так далее. Все эти сведения доставлял мне Лавендер. Весь округ был вооружен против меня». Фермеры в рыночные дни кланялись мне нехотя, с угрюмыми лицами и старались избегать встречи со мной. Джентльмены, сопровождавшие меня на охоту, вдруг бросили ее. На балу, который ежегодно давал дворянство округа, когда я ангажировал леди Сьюзен Кеппермор, по обыкновению занял третье место после герцога и маркиза, все пары отворачивались от нас, Когда мы подходили к ним, так что мы принуждены были танцевать одни, Сьюзен Кэпермор страстно любила танцы. Она готова была танцевать на похоронах, лишь бы только пригласили ее. А я имел достаточно хладнокровия, чтобы не обратить внимания на это оскорбление». И потому мы танцевали с самыми простыми людьми в конце круга, с аптекарями, виноторговцами, стряпчими и другими разночинцами, имевшими дозволение присутствовать в наших публичных собраниях. Епископ, родственник миледи Линдон, не хотел пригласить меня в заседание. Словом, невинного и благородного джентльмена со всех сторон преследовало какое-то ожесточенное негодование, Прием мой в Лондоне, когда я перевез жену и семейство, не отличался особенным радушием. Когда я явился в Сент-Джемский дворец, Его Величество с умыслом спросил меня, давно ли я получил известие о лорде Буллингдоне. Я отвечал на этот вопрос с необыкновенным присутствием духа. «Государь». «Лорд Буллингдон в среде моего отряда поражает мятежников, которые восстали в Америке против короны вашего величества. Не соизволите ли, ваше величество, чтобы я послал к нему на помощь еще такой же отряд?» При этом король отвернулся от меня, и я с нижайшим поклоном удалился из приемного зала, когда леди Линдон подходила к руке ее величества королевы в гостиной, Я узнал, что ей сделан был тот же самый вопрос. Она воротилась домой в сильном волнении. И вот награда за мою преданность, за жертву, которую принес я для блага моего отечества. Я немедленно переехал всем домом в Париж и встретил там совсем другой прием, но, к сожалению, мое пребывание среди очаровательных удовольствий этой столицы было весьма непродолжительно. Французское правительство, давно уже принимавшее живое участие в делах американских мятежников, признало, наконец, независимость Соединенных Штатов. Объявление войны сделалось неизбежным. Нам приказано было выехать из Парижа, и я принужден был оставить там двух-трех леди в глубокой горести. Это единственный город, где джентльмен может жить как ему угодно, не подвергаясь стеснению со стороны жены. В течение нашего пребывания там графиня и я почти не видались друг с другом. Мы встречались только в Версале за ломберным столом королевы. Наш маленький Брайан приобрел удивительно изящные манеры, делавшие его предметом восхищения для всех, кто только его знал. Здесь следует упомянуть, как я имел последнее свидание с моим добрым дядей кавалером Балибари, которого я оставил в Брюсселе с сильным желанием посвятить остаток дней своих спасению души, и с этой целью он поступил в тамошний монастырь. После того он снова вступил в свет к величайшей досаде своей и раскаянию. На старости лет он страстно влюбился в одну французскую актрису, которая поступила с ним, как поступает большая часть подобных ей женщин, разорила бросила его и насмеялась над ним. Его раскаяние было весьма назидательно. Под руководством наставников ирландской коллегии он еще раз обратил свои мысли к религии. Его единственная просьба ко мне, когда я увидел его и спросил, чем могу помочь ему, состояла в том, чтобы я внес значительную сумму в монастырь, в который он намеревался поступить. Разумеется, я не мог это сделать. Мои религиозные убеждения воспрещали мне поощрять заблуждения других вероисповеданий. Вследствие моего отказа успокоить, как выражался дядя, преклонные дни его жизни, старый джентльмен и я расстались довольно холодно. Но дело вот в чем. В то время я сам нуждался в деньгах. Антерну, Розетта из французской труппы. Посредственная танцовщица, но очаровательная женщина, разорила меня покупкой бриллиантов, экипажей и мебели. К этому нужно приставок купить весьма ощутительные проигрыши, так что для покрытия всех расходов я должен был прибегнуть к ростовщикам, заложить им бриллианты леди Линдон и придумать тысячи других планов для приобретения денег. Когда дело касалось чести, то мог ли я отступить от него? или кто может сказать, что Барри Линдон, проиграв в пари, не заплатил его? Что касается до моих честолюбивых видов, до надежды на получение титула ирландского пера, то по возвращении в Лондон я начал убеждаться, что вовлечен был в безумное заблуждение негодяем лордом Крепсом, который любил брать с меня деньги, а между тем имел столько же силы к доставлению мне графской короны сколько и папской тиары. Король по приезде моем из Европы был также милостив ко мне, как и прежде. От одного из адъютантов братьев короля я узнал, что мое поведение и мои удовольствия в Париже были представлены королю лазутчиками моих неприятелей в самом невыгодном свете — и что король под влиянием гнусной клеветы назвал меня самым безнравственным, самым бесчестным человеком в трех соединенных королевствах? Я? Безнравственный человек? Я служу позором моему имени и отечеству?» Услышав эти слова, я пришел в такое бешенство, что немедленно отправился к лорду Норту объясниться с ним, получить от него позволение явиться к королю, оправдаться перед его особой в таких обвинениях, представив ему на вид мои услуги правительству, и спросить, когда обещанная награда, то есть титулы моих предков, будут дарованы мне. Жирный лорд Норд принял меня с сонной холодностью, которая постоянно производила на оппозицию в парламенте весьма неприятное впечатление. Он слушал меня с полузакрытыми глазами. Когда я окончил длинную шумную речь, которую произносил, расхаживая взад и вперед по его кабинету и делая жесты с энергией ирландца, он открыл один глаз, улыбнулся и спокойно спросил, «Все ли я высказал?» Получив утвердительный ответ, он отвечал, «Прекрасно, мистер Барри. Я буду отвечать вам по пунктам. Король, как вам известно, чрезвычайно не любит жаловать титулы». Ваши права, как вам угодно называть их, были представлены на усмотрение Его Величества, и на это последовал ответ Его Величества, что вы самый наглый человек в Его государстве и заслуживаете не графскую корону, а петлю палача. Что касается до ваших услуг правительству, то правительство вовсе в них не нуждается. И затем покорнейше прошу вас удалиться». Сказав это, он поднял руку к колокольчику, позвонил и спросил, не может ли быть полезным мне еще в чем-нибудь. Я воротился домой в невыразимом бешенстве, и когда лорд Крэбс заявился по приглашению к обеду, я сорвал с него парик, швырнул ему в лицо и повторил тот же самый толчок, которому достоил его король на лестнице в Кью. История эта на другой же день сделалась известную всему городу. Во всех клубах и магазинах появились карикатуры, изображавшие мое нападение на лорда Крэпза. Весь город смеялся над изображением лорда и ирландца и без всякого сомнения узнавал в карикатуре того и другого. Что касается до меня, то в те дни я считался замечательнейшим человеком в Лондоне, «Моя одежда, образ моей жизни, мои экипажи были известны всей столице». «Моя популярность, не слишком большая в аристократической сфере, была весьма значительна во всех других слоях общества. Народ приветствовал меня громкими восклицаниями после той сцены, в которой почти убили моего друга Джемми Твитчера и сожгли дом лорда Мансфилда. Меня знали за истинного протестанта». После ссоры моей с Нортом я тотчас же перешел на сторону оппозиции и всеми силами старался вредить ему и досаждать. К несчастью, я не мог нанести ему сильного удара, потому что был плохой оратор. К тому же в 1780 году, вскоре после беспокойств, произведенных Гордоном, парламент был распущен и начались общие выборы. Для меня наступило теперь несчастное время». Я принужден был доставать денег за самые разорительные проценты, чтобы встретиться лицом к лицу с типтофами, более деятельными и ожесточенными против меня, чем когда-нибудь. Кровь кипит во мне, когда я вспоминаю о бездельническом поведении моих врагов при этих выборах. Меня выставляли за ирландского Рауля «Синюю бороду», на меня писали и печатали «Пасквили», В грубых карикатурах изображали, что я с сикуросгами леди Линдон, бичую лорда Булингдона, выгоняю его из дому в жестокую бурю и тому подобное. Одни картинки представляли бедную ирландскую хижину, в которой я будто бы родился, в других я изображен был лакеем с сапожной щеткой и ваксой, На меня изливался поток клеветы и злословия, поток, в котором человек без моей твердости характера непременно бы утонул. Хотя я смело встретил моих обвинителей, хотя я расточал суммы денег на выборы, хотя я растворил настежь двери Хактанг-Холла, где давно, как и во всех гостиницах, рекой лилось бургонское и шампанское, но выборы шли не в мою пользу. «Все дворянство вооружилось против меня и присоединилось к партии типтофов. Они распустили молву, что я силой держу при себе жену, и, несмотря на то, что я посылал ее в город одну с моими флагами и маленьким Брайаном на коленях, заставил ее сделать визит жене мэра и другим дамам в городе, ничто не могло рассеять убеждение в народе, что она живет в страхе и трепещет меня». Грубая чернь до такой степени была дерзка, что осмелилась спрашивать ее, неужели она решается ехать домой, и неужели ей нравятся удары бича перед ужином. Я не был выбран, и на меня градом со всех сторон посыпались векселя и подобные им документы». Кредиторы как будто сговорились прислать мне вдруг все обязательства, выданные мною в течение супружеской жизни, так что на столе образовались из них груды. Я не хочу называть сумму, на которую они простирались. Скажу только, что эта сумма была ужасна. Я был опутан безвыходную сетью векселей и обязательств, закладных и страховых, и всеми страшными бедствиями, имеющими с ними неразрывную связь, Адвокаты за адвокатами приезжали из Лондона, сделки совершались за сделками. Для удовлетворения этих несносных обжор недостаточно было всех доходов леди Линдон. Отдавая ей всю справедливость, я должен сказать, что в этот затруднительный период она вела себя великодушно. Каждый раз, когда мне нужны были деньги, я обращался с нею ласково, Обращаюсь с ней ласково, я был уверен в возможности пробудить в ней приятное расположение духа. И тогда за одну неделю спокойствия и доброго согласия она готова была уделить на уплату долгов моих десять тысяч фунтов стерлингов. Когда начались мои хлопоты в Хактоне, и когда я решился прибегнуть к единственному средству, остававшемуся в моем распоряжении, именно удалиться в Ирландию, и уменьшить расходы, предоставив большую часть доходов на удовлетворение кредиторов, миледи Линдон была вне себя от радости при одной мысли об отъезде и говорила, что если мы будем жить скромно и спокойно, то все будет прекрасно. Леди Линдон ради уединения и домашнего спокойствия, которым надеялась наслаждаться, готова была переносить сравнительную нищету, в которой нам предстояло теперь жить». «Итак, мы немедленно отправились в Бристоль, предоставив отвратительным и неблагодарным хактонским недоброжелателям полную свободу поносить нас во время нашего отсутствия. Конюшня моя и гончие были проданы. Гарпии в образе кредиторов, мне кажется, разорвали бы меня на части, если бы это было в их власти. С помощью ума и хорошей распорядительности — Я продал мои копии и частное поместье за настоящую цену. Таким образом, негодяи обманулись в своих ожиданиях. Что же касается до серебра и имущества в лондонском доме, то они не смели прикоснуться к нему, так как это была собственность наследника фамилии Линдон. Когда я удалился в Ирландию и поселился на некоторое время в замке Линдон, то, мне кажется, весь свет предполагал, что я уже совсем погибший человек, что знаменитый и блестящий Барри Линдон уже больше никогда не покажется в кружках, которых был украшением, но они очень ошиблись. Среди моих затруднительных обстоятельств фортуна готовила для меня неожиданное утешение. Из Америки прибыли депеши, извещавшие о поражении лорда Корнвалиса в Каролине, и о смерти лорда Буллингдона. Желание мое носить ничтожный ирландский титул было самое слабое. Я радовался за своего сына, который сделался теперь наследником английского графства и имел неотъемлемое право на титул лорда Виконта замка Линдон, на третий из титулов в этой фамилии, Матушка моя почти с ума сходила от радости, называя внука своего милордом. Все мои страдания и лишения щедро вознаграждались тем, что любимый сын мой занял такой почетный пост в государстве».